Глава 19. Из темноты появилась рослая фигура в великолепном красном мундире. Незнакомец остановился перед нами и принялся подкручивать свои пышные ухоженные усы. Казалось, он только что вышел из какого-то театра, где играл в исторической пьесе, поскольку был вооружен саблей, которую крепко держал за рукоять. «Я забираю вас и все, что у вас обоих есть!» «Все! Быстро!» Тут подбежали еще двое в форме, в руках у них были пистолеты весьма странного вида, с огромными стволами и деревянными рукоятками. За спиной послышался скрип, трап снова опускался вниз, и на его площадке по-прежнему стоял капитан Гард. Я нагнулся, чтобы взять чемоданы, и прыгнул в сторону капитана, и почти схватил его». Раздался выстрел. Пуля просвистела у меня над ухом и щелкнула по обшивке корабля. Капитан, выругавшись, занес надо мной кулак. «Лучше и не придумаешь». Я сделал еще шаг, перехватил руку и заломил ее за спину. Капитан завизжал от боли. Приятный звук. «Отпусти его!» Раздался голос. Я обернулся и увидел, что слон распростерт на земле. В его грудь упирается нога офицера острие сабли, оказавшиеся не просто украшением, направлена в горло слона. Я слегка сжал шею капитана и только тогда отпустил его. Он скользнул вниз и его башка громко стукнулась от трап и отошел в сторону. Слон с трудом поднялся на ноги и отряхнувшись повернулся к нашему захватчику. Извините, сэр, позвольте осведомиться у вас о названии планеты на земле, которой мы стоим. Спавента последовал ответ. «Благодарю вас. И позвольте я помогу подняться моему другу, капитану Гарту. Хочу извиниться перед ним за неосмотрительное поведение моего юного друга». Никто его не остановил, и он подошел к капитану, когда тот начал приходить в сознание. Но снова потерял его, поскольку слон тюкнул его в висок. «Я человек, в общем-то, не мстительный», сообщил он, вытаскивая бумажник. «Но я должен был немного выплеснуть свои чувства», — продолжил он, передавая бумажник офицеру в красном, «чтобы вернуться к своему нормальному миролюбимому состоянию. Вы меня понимаете?» «На вашем месте я поступил бы именно так», — кивнул офицер, пересчитывая деньги. «Но хватит. Заговорите еще раз, умрете». Он отвернулся и из темноты вынырнул человек с двумя металлическими браслетами в руках. Слон покорно стоял, пока он, согнувшись, защелкивал один из них на его лодыжке. Ну, не знаю, что это была за штука, но мне она не понравилась. На меня они устанут ее надевать. Но не тут-то было. В мою спину уперлась дуло пистолета, и браслет защелкнулся, не дождавшись протестов с моей стороны. Кандальщик выпрямился и взглянул мне в лицо. Он стоял так близко, что его зловонное дыхание просто-таки облизало меня ткнув мне в грудь жестким пальцем, он сообщил. «Я Тарстукас, слуга нашего господина, могущественного Капа Доччи. Но тебе запрещается произносить мое имя. Называй меня хозяином». Я хотел было поправить его, объяснив, как его надо называть в самом деле, но он нажал какую-то кнопку на металлической коробке, пристегнутой к поясу. Катаясь по земле, я пытался разогнать красный туман, заславший болью глаза. Когда мне это отчасти удалось, я увидел, что рядом со мной стонет слон. Я помог ему встать на ноги. Нет, не стоило мистеру Тукасу так обходиться с человеком в столь солидном возрасте. Но он лишь криво ухмыльнулся мне в лицо. «Так кто я?» Я подавил соблазн еще раз высказаться на чистоту, Ради слона. Хозяин. Не забывай этого и не пытайся бежать. Повсюду установлены нейротрансляторы. Если я подержу кнопку, включенную чуть дольше, то твои нервы перестанут работать. Навсегда. Понял? Понял, хозяин. Теперь отдай все, что у тебя есть. Я отдал деньги. Монетки и банкноты, ключи, часы, отмычки. Тукас меня в еще и обыскал, и результатом остался доволен. Пошли! Быстро разгорелся тропический рассвет, прожекторы погасли. Не оборачиваясь назад, мы отправились вслед за хозяином. Идти слону было тяжеловато, приходилось ему помогать. Тарс Тукас подвел нас к стоявшей неподалеку раздолбанной деревянной повозке и приказал сесть в нее сзади. Мы уселись на поперечную доску и глядели, как из грузового люка корабля сгружают какие-то кораба. А вы неплохо врезали капитану, наклонился я к слону. Так выходит, вы неплохо осведомлены об этой милой планетке? Как ее называют? Спаявента! Слон изоргнул название, будто проклятие. Тяжелый жорнов на шее улиги. Капитан просто-напросто продал нас в рабство. К тому же, он контрабандист. На любые контакты с этим миром наложен строгий запрет, тем более на поставки оружия, а им наверняка забиты эти кораба. Спаявента. Ну, мне это ничегошеньки не объяснило, кроме того, что наши дела обстоят ужасно. Но это я и так уже понял. А не могли бы вы мне описать этот самый жорнов поподробнее? Я виню в происшедшем только себя. Очень жаль, что я впутал тебя в эту историю, но капитан Гарт еще поплатится. Если не останется ничего другого, мы сдадим его правосудию, Джим. Как-нибудь, но ну, мы сообщим о его проделках в лигу. Это вот как-нибудь расстроило слона в конец, и он устало уронил голову на руки. Я сидел молча и ждал, когда он соберется с духом. Наконец, слон выпрямился и заговорил. В его глазах горел странный огонек.